Глава 12. 1 декабря 1880 года, суббота. Хью Мозли ждал в темноте на маленьком выступе напротив угольного пирса Мюррейхилл. Его карманные часы показывали уже четверть первого, и движение на Истривер почти прекратилось. Прошлой ночью Мозли договорился встретиться со странной новой знакомой и ирландцем, которого она называла Мёрфи, в этой части острова Блэквелла, которая находилась вдали от всех построек за Каштановой рощей. Однако они запаздывали, и Мозли волновался все сильнее. Он договорился о ночной смене. Это было нетрудно, учитывая те утехи, что манили сотрудников заведения с того берега реки. Но до начала работы оставалось всего 45 минут. Рука машинально потянулась в карман жилета за флаконом «Лауданума», но его там не оказалось. Мозли не посмел нарушить обещание и отказался от настойки. Во всяком случае, на время. Наверное, он уже в тысячный раз задавался вопросом, кто эта молодая женщина, с которой он встретился сначала в погребке, а затем у себя дома. И в первый, и во второй раз она надела мужской костюм, все же не скрывавший полностью ее красоту. Несмотря на юность и хрупкое сложение, она поражала, иначе не скажешь, хладнокровием и целеустремленностью. Ее глаза искрились острым умом и решимостью. Безусловно, она была чрезвычайно богата и тратила деньги почти с полным равнодушием. Он принял бы ее за героиню готического романа, аристократку или даже переодетую принцессу, если бы не оборванец, которого она так стремилась спасти. Скрежет лодочного киля по береговой гальке прервал его размышления. Выше по реке виднелись смутные очертания грибной шлюпки и силуэты двух людей — высаживавшихся на берег. Луна была закрыта облаками, и лодка приблизилась к берегу незамеченной. Подойдя ближе, Мозли увидел, как могучий ирландец Мёрфи вытаскивает шлюпку на берег и убирает весла. Загадочная женщина преподнесла новый сюрприз. На этот раз она была в обтягивающем трико, больше подходящем акробату или воздушному гимнасту, и черной вязаной шапочке, надвинутой на лоб, С кожаного ремня, как и обычно носят солдаты, свисали многочисленные мешочки и старинный кинжал, золоченой рукояткой. Женщина достала его из-за пояса и быстро осмотрела, но Мозли успел заметить, что это стилет. Острое, как бритва лезвия, слабо сверкнула в свете луны, показавшейся на мгновение. Следом появился Мёрфи. Судя по всему, он тоже подготовился к кровопролитию в одной руке ирландец держал полицейскую дубинку со свинцовыми шипами в другой потайной фонарь за поясом у него торчал похожий на штык клинок длиной в целый фут известный как арканзасская зубочистка не волнуйтесь мистер мозле произнесла женщина на удивление низким голосом оружие только для убеждения точно подтвердил мерфи с легким звоном вытащив тяжелый кинжал «Я не собираюсь никого щекотать им без крайней необходимости». Глядя на то, как он размахивает оружием, Мозли понял, что его почему-то больше беспокоит маленький изящный стилет женщины. Может быть, он ошибся насчет их истинной цели. Если мальчик ни в чем не виноват, зачем готовиться к схватке? Он уже не в первый раз обдумывал такую возможность и тоже пришел подготовленным. «Если прольется кровь, плохи мои дела», — сказал он поэтому я взял на себя смелость обзавестись вот этим. Мозли достал из потрепанной сумки флакон, к великому своему сожалению, не с лауданумом. Это хлороформ, им можно обездвижить охранников. Женщина взяла протянутую бутылочку. «Очень любезно и предусмотрительно с вашей стороны, но этот препарат излишне опасен», — возразила она. «Хлороформ может вызвать коллапс дыхательных путей и мгновенную смерть». Она передала флакон Мёрфи, который швырнул его в воду. «Я пришла со своей микстурой. С этими словами женщина похлопала по одному из мешочков. «Правда». Она кивнула. «Одна из разновидностей СХЭ». «Я понимаю». Мотли слышал об этом препарате с недавних пор, ставшем популярным среди анестезиологов. Куда больше его удивляло то, что женщине он тоже известен. «Давайте перейдем к делу», — предложила она. «Прошлой ночью вы сказали, что к камерам быстрее и проще всего пробраться через подвальный вход южного крыла. Так мы и сделаем». Мозле ответил кивком. «Но сначала прошу вас пересказать наш план». «Я прихожу на работу, как обычно. Повара, капилана и врача на острове быть не должно. Один пост охраны находится в октагоне, другой — в бараках исправительного дома». Но в южном крыле по ночам обычно остаются один-два сторожа и еще горстка работников, которые, как я слышал, тоже уплыли на тот берег. В половине первой я открываю подвальную дверь, дальше отвлекая смотрителя, сказав, что в северном женском крыле что-то случилось и требуется его вмешательство. Вам останется только разобраться со сторожем на первом этаже южного блока и, возможно, еще с одним на втором или третьем этаже». Ключ, который вы изготовили по слепку, подходит ко всем камерам. Камера Джо Грина. Первая справа на первом этаже. Насколько мне известно, к нему никого не подселили. Женщина выслушала его и качнула головой. Очень хорошо. Достав из другого мешочка невысокий столбик двойных орлов, она протянула его мозле. «Прошу прощения, но сейчас я не могу взять», — сказал он. «Если меня поймают с ними, когда поднимется тревога...» «Ах, да, конечно. Ваша доверчивость поистине восхитительна. Я предполагала, что вы закопаете их где-нибудь в укромном месте». Женщина положила монеты обратно в мешочек. «Значит, мы отдадим их вам позже». «Только, пожалуйста, никакого насилия». С этими словами Мозли повернулся и скрылся в темноте, направившись на юг, к мрачному служебному зданию. Полчаса спустя он украдкой вернул на место ключ, с которого женщина сняла слепок, а потом постарался сделать так, чтобы его присутствие заметили. К великому разочарованию Мозли повар не уплыл с острова, как ожидалось. Он храпел в своей вонючей комнате, уткнувшись лицом в стол, на котором стояла пустая бутылка джина. У Мозли упало сердце. Он ненавидел этого человека всей душой, но не желал быть причастным к его смерти. Четверть первого он начал беглый обход северного крыла, где держали женщин. Охрану здесь не выставляли, так что он надеялся и ожидал увидеть какие-нибудь беспорядки. И не ошибся. На втором этаже в дальней камере разгорелась потасовка. Одна уличная женщина обвинила другую в воровстве, и в ссору быстро втянулись все шесть обитательниц камеры. Они кричали и ругались, раздавая и принимая удары. После не слишком настойчивой попытки остановить драку, Мозли вернулся в административную часть здания между двумя фригелями. Убедившись, что его никто не видит, он юркнул в подвал и открыл наружную дверь. Затем снова взглянул на карманные часы. «Двадцать пять минут первого». Он поднялся на первый этаж и постучал в дверь комнаты смотрителя. «Да!» — раздался недовольный голос. «Это Мозли, сэр» слышали шаркающие шаги, и дверь открылась. Стоя на пороге с бутылкой в одной руке и стаканом в другой, Кроппер смерил Мозли угрюмым взглядом. «Какого дьявола тебе нужно?» «Простите, что потревожил, но в северном крыле беспорядки». «Что?» «Драка, сэр. Почему ж ты сам все не уладил? Черт бы тебя побрал!» В драку включились другие женщины, Они взбудоражили все крыло, и, я боюсь, как бы волнения не распространились дальше». Разразившись короткой, но злобной тирадой в адрес лекаря-недоучки, у которого кишка танка приструнить свору по тоскух, смотритель надел мундир, взял дубинку и ключи и двинулся по коридору в сторону женского крыла. У входа стояло большое ведро, заменявшее ночной горшок. «Возьми это!» — распорядился смотритель, обращаясь к Мозле. «Если они не угомонятся, искупаем их как следует». Он рассмеялся. Мозли осторожно поднял полное ведро и зашагал за смотрителем на второй этаж, а затем по коридору. Подойдя ближе, он быстро понял, что драка не утихает. Это было только к лучшему. Была уже половина первого, и он постарался увести смотрителя подальше от южного крыла. Не считая присутствия повара, все шло по плану. И вдруг Мозли понял, что ему не объяснили, в чем же заключается план, начиная с этого момента.